Глава 15. Спасибо зелью, спала я прекрасно и проснулась пусть и не бодрой и полной сил, но уже и не такой вялой развалиной, когда этого. Слабость еще чувствовалась и магия пока не до конца восстановилась. Но куда больше меня напрягло другое. Едва открыв глаза, я сразу же узнала спальню, в которой нахожусь. Вся сонливость мигом слетела. Для получения инфаркта не хватало только Дериан рядом на кровати. Но нет. Его вообще в комнате не было. Да и тот факт, что я это всё ещё я, а не чокнутая богиня в моём теле, свидетельствовал о том, что событие X не случилось. Да и всё же Дериан не до такой степени гад, чтобы воспользоваться моим бессознательным состоянием. Я попыталась встать, но голова закружилась. Села, вцепившись в одеяло, как в единственную преграду от окружающего мира моей одежды, что вполне ожидаемо, не наблюдалось, а в одной нижней сорочке до своей комнаты не добежишь. Сил на магию иллюзии у меня пока не хватит, а ведь и браслет все еще был на моей руке. Я так и оставалась с внешностью Евгении. Послышались шаги, у меня вмиг дыхание перехватило. Из спальни имелись две двери. И открылась не та, что по моей памяти вела в гостиную. Дэриан появился на пороге в тонких брюках и в наброшенной рубашке. Он протирал влажные волосы полотенцем, а я прямо оцепенела. Все ведь эти дни, с той злополученной свадьбы, я боялась, что когда-нибудь этот момент настанет. И вот он настал. Прямо кошмар его. И мне страшно. Очень страшно. Да только почему-то боюсь я не Дэриана. Сам он больше не вызывает того ужаса, что в первые дни. Ужас вызывает та участь, что меня ждёт, если каким-то чудом Дэриан не узнает правду о Теоше. Уже проснулась, констатировал он, как ни в чём не бывало. Словно каждый день вот так просыпаемся вместе в одной спальне. Прошёл в комнату, бросил полотенце на спинку стула. Как себя чувствуешь? Я бы чувствовала себя гораздо лучше, если бы проснулась не здесь. Я даже не старалась говорить спокойно, но всё равно же не получится. Благодериан не приближался. Присел в кресло и невозмутимо пояснил: "Это была вынужденная мера. Здесь ты точно в безопасности". "Серьёзно?" у меня вырвался нервный смешок. Его невозмутимость на миг дала сбой. Очевидно, я как-то умудрилась задеть болевую точку, но ныдыря ответил со всё тем же завидным спокойствием. Тебе ничего здесь не грозит, и я для тебя не угроза. Я понимаю, что он перевёл дыхание, что ты вправе в этом сомневаться, но я не причиню тебе зла ни словом, ни делом. Дэриан хоть и выглядел спокойным, Но то, как он сжал подлокотники кресла, было весьма красноречиво. Похоже, на душе у него целая буря. Вот только чем эта буря грозит мне? Мысль оборвалась. взгляд замер на пальцах Дейриона, как будто след от ожога, уже почти заживший, явно стараниями магии, но Теолис вчера утверждал, что это он меня спас. А я в таком коматозном состоянии, приняла его слова на веру, хотя и мелькнули сомнения. Как это он мог меня отыскать и так быстро переместиться? А ведь ответ оказался так очевиден. Это и не он был. Только одному бы магу хватило сил и к тому же наглости использовать телепортацию. Только один мужчина смог бы отыскать меня по связи между нами. Но зачем ты олис солгал, чтобы выставить себя в более выгодном свете? Но ведь я всё равно бы узнала правду. Хотя, видимо, слишком хорошо знающий Дериана Теолис предугадал, что тот не станет бахвалиться передо мной своим поступком. Как твоё имя? Ты уже успел забыть? Я не хотела грубить, но чем больше будет дистанция между нами, тем больше шансов на выживание. Я помню прекрасно. Но что-то мне подсказывает, не Мириана, ни Идженя, не являются твоим настоящим именем, и не стоит воспринимать все мои слова в штыки. Дэриан будто бы даже не рассердился, похоже, и ждал именно такой реакции. Нам с тобой предстоит непростой разговор. И для начала я всего лишь хочу узнать, как к тебе обращаться. Насколько я помню, раньше тебя не особо интересовало, как именно ко мне обращаться. А Вот насчёт разговора, кое-что тебе и вправду нужно знать. Я перешла сразу к делу. Надеюсь, что так побыстрее направлю мысли Дериана в другое русло. По милости принца меня телепортировала прочь отсюда. И там пытался убить некто в плаще с капюшоном, явно очень сильный маг. Есть подозрение, что это некий оракул. Я случайно слышала, как принц упоминал его в разговоре со своим подчинённым. И этот оракул как-то связан с тобой. Против тебя что-то и замышляет. Тут я, конечно, приврала. Но как еще мне убедить Дериана разыскать этого оракула, единственного человека, который может рассказать ему о магии Тиоши во мне? А дальше уж Дериан обязательно сделает правильное умозаключение. При всех своих недостатках он все же далеко не дурак. Оракул Дереян нахмурился. Никогда о таком не слышал. Впрочем, от принца чего угодно можно ждать. В любом случае, я так и намерен выяснить всю правду. И я не собираюсь спускать с рук это покушение на тебя. Но это само собой. А сейчас речь не об этом. А О чем же? Мой голос сам собой сбился на шепот. Заранее догадывалась об ответе и Как раз этой темы очень боялась. Ты, моя жена Мириана, мягко произнёс Дириан, на не намекни, сводя с меня взгляда. Это была просто случайность и никакого значения не имеет. Тут же возразила я. Да, случайность. Но как сложилось, так сложилось, уклончиво ответил он. Мириана, я понимаю, у тебя нет оснований мне верить. Более того, Ты заранее всё воспринимаешь через призму моих прошлых проступков. И никто, кроме меня самого, в этом не виноват. Я прошу лишь выслушать. Я кивнула. И вот как сказать, что даже оправдая он своё поведение с самыми железобетонными мотивами, толку. Дело же вовсе не в моём прощении, а в том, что в любом случае я должна его сторониться. А ещё лучше делать так, чтобы он и сам сторонился меня. Тиош же и меня убьет, и до него доберется. И мне и Дериано однозначно конец, если я дам Слабину. Слишком многое на кону. И ради этого я готова быть грубой, чёрствой и равнодушной, даже если на душе совсем иное. У нас с Бринеаном всегда были сложные отношения. Хотел я того или нет, Но я нес ответственность за будущее рода. Мне постоянно приходилось брата опекать и вытаскивать из всевозможных передряг. Он всегда вел себя легкомысленно, не думал о последствиях. А ведь мы с ним остались последними из рода Истволтей. Но он не понимал этой ответственности, и не раз его выходки ставили под удар благополучие нашего рода. Потому-то ты сразу и воспринял меня как врага народа. Я слишком хорошо помнила этот момент. Помнила, как перехватило мое дыхание при первом же взгляде на темноволосого, статного мужчину с пронзительным взглядом. Как что-то сладко заныло внутри. И как в один миг Дэриан сам же испустил меня с небес на землю. Тяжело вздохнув, он ответил: "Мириана, сама посуди. Как еще я мог это воспринять?" Мой непутевый и безответственный брат приводит в родовой замок невесть какую девицу и с порога заявляет о скорейшей свадьбе. При этом на мои расспросы о тебе он ничего внятного рассказать не мог, принялся врать и в собственном же вранье в итоге запутался. Пойми, вывод напрашивался очевидный. Ты охотница за богатством, задурила голову Бринионо своей красотой, а вдобавок Мириана, я же распознал приворотную магию. Все выглядело слишком однозначно в тот момент. Я воспринял тебя как угрозу для моей семьи и потому и хотел избавиться. А то, что ты на мои провокации не реагировала, то, что ты не сдашься, лишь подкрепляло мои подозрения. Я даже начал предполагать, что ты от Бриниана после свадьбы избавишься. Это вполне укладывалось в создавшийся образ охотницы за богатством. Я слушала внимательно, не перебивая, и как ни странно, не сомневалась, чувствовала, что Дыриан не пытается нарочно себя оправдать, выставить в лучшем свете. Он просто говорит всё как есть. И тогда мне пришлось прибегнуть к последнему средству. Я не сомневался, что это уж точно заставит Бренэна отказаться от свадьбы против нерушимых традиций он никогда не пойдет. Но в то же время ни один уважающий себя мужчина не согласится на то, чтобы его женой обладал другой, но только мой брат воспринял мое условие как нечто вполне обыденное. Более того, когда я настоял, чтобы он сначала узнал твое мнение по этому поводу, Бринниан в итоге заверил, что ты согласна на мое право первой ночи. В свете моих предыдущих подозрений это стало уже бесспорным доказательством. Ты здесь ради денег и готова на все, чтобы присвоить состояние моего рода, даже на бесчестие. Если бы я заранее знала об этом условии, то ни за что бы не согласилась. Я инстинктивно обхватила себя за плечи уже при одном упоминании о той ночи. Теперь я это знаю. Дэриан над моей реакции становился лишь мрачнее, словно его самого это угнетало куда больше, чем даже меня. Но тогда у меня никаких сомнений не возникло. А если бы не подсунутое обренянам зелье, вот что бы тогда? Адериан, с вызовом перебила я. Я бы все равно не тронул тебя против воли. Сама посуди. Если бы мне было плевать на твое мнение, меня бы и зелье не остановило. А то, что я сказал, он перевел дыхание. Мириана, пойми, я был уже на взводе. Ты, ты просто с ума меня сводила с того первого момента, как я тебя увидел. И пусть тогда я этого не осознавал, но во многом мной руководила. и нарастающее нежелание, чтобы ты принадлежала другому мужчине. На самом деле, страшная гремучая смесь. Ты была и угрозой для моего рода. И в то же время самым желанным трофеем, трофеем, который я хотел заполучить, во что бы то ни стало. Понимаю, как гадко это звучит, но я хочу, чтобы ты знала все как есть и воспринимала меня именно таким, какой я есть, без иллюзий. Поверь, Дэриан, никаких иллюзий на твой счет я точно не строю. Я отвела взгляд Я бы даже сказала, что не держу на тебя зла, но куда вернее, мне просто уже всё равно. И пусть ни разу не всё равно, но выбора нет. Мы оба понимаем, что наш брак лишь досадная случайность, стечение обстоятельств, не более. И даже то, что мы встретились на туманном балу, ничего не меняет. Думаю, ты и сам не веришь во весь этот бред про возможные чувства. Я даже усмехнулась хотя самой уже было невыносимо тошно, но ведь иначе никак. Я верила сейчас Дэриану, верила в его искренность, но не могла быть искренней при всем желании. Проверяла же и не раз. При одной мысли сказать хоть талику правды, я не в силах вымолвить ни слова, а со стороны, по словам Кайлисы, это выглядит просто как задумчивое молчание и нежелание общаться собравшись силами, я тут же продолжила. Не буду скрывать, для меня неимоверное облегчение слышать, что ты настроен мирно и не причинишь мне зла. Хоть этой проблемой меньше. И пусть так мешающие нам брачные узы не разрушить, но мы просто можем и дальше делать вид, что их нет, и ждать, пока они сами исчезнут. Конечно, может, целители знают, и слухи уже расползлись по всему дворцу. Но я всё равно намерена как можно скорее уехать отсюда. А тебя, думаю, слухи и подавно не волнуют. Всё это время я не рисковала смотреть на Дериана. Потому о его реакции мне оставалось лишь догадываться. Конечно, я ждала в ответ весьма логичное: "Да, конечно, разойдёмся, как в море корабли, как будто ничего и не было". Ведь наверняка ему и самому этот брак мешает. И он будет только рад избавиться от меня. Главное, просто гора с плеч Посягать на меня он вроде бы не планирует. Так что сиди, котычегоши и дальше в своем заточении безвылазно. Дэриан ответил без каких-либо эмоций в голосе. «До исчезновения свадебных уз еще две недели. И да, ты права. Слухи уже расползлись. Но мне дорога моя репутация. Я не хочу, чтобы за моей спиной судачили о том, что от меня собственная жена сбежала. Потому, если хочешь стать в итоге свободной, придется тебе оставшиеся две недели провести здесь. И не просто здесь, в резиденции, а провести их со мной в качестве моей супруги Мириана. Я так отеропела, что даже рискнула на него взглянуть. Хоть внешне Дириан и выглядел спокойным, Но глаза метали такие молнии, что же его так разозлило? Мои планы наконец-то оказаться подальше от него. Ну, простите. Пока он рядом, все равно, так или иначе, есть угроза Тиоши. Уже эта гадина, обязательно как-нибудь исхитриться, найти лазейку. Даже прими дырян обет воздержания. И единственная гарантия безопасности это быть как можно дальше друг от друга. Что именно ты под этим подразумеваешь? хмуро спросила я. Его мои подозрения словно бы еще больше задели. Мириана, я же сказал, что не стану на тебя посягать против воли. Но перед высшим светом тебе придется изображать мою супругу. И жить ты, естественно, с этого момента будешь здесь, в моих покоях. Ещё и скажи, что спать на одной кровати не удержалась я. В гостиной есть диван. Я буду спать там, раз уж тебе настолько противно моё присутствие. И куда, скажи на милость, ты так рвёшься уехать? Или вернее сказать, с кем? Хм. Мне чудится, или это и вправду похоже на ревность. Если ты имеешь в виду Теолиса, то здесь всё не так просто. Всё же я чувствовала себя виноватой. И ведь и раньше тебе говорила, что замуж не собираюсь. С тех пор ничего не изменилось. Мне он вчера заявил, что ты уже дала согласие. Ага. А мне заявил, что это он меня героически спас из пожара. У меня нет оснований не верить другу Мириана. Так сейчас я подкину тебе этих оснований. Дырян, всему есть объяснение. Когда оракул напал на меня, я успела уловить его магию и распознала ее же, когда Теолис пришел ко мне вчера. Я не сомневаюсь, он просто под внушением оракула. Мы же с тобой оба знаем, что Теолис хороший, добропорядочный человек. И оба видим, что он стал вести себя странно. Но боюсь, только тебе под силу разобраться с этой угрозой. С оракулом я непременно разберусь. Хмуро произнес Дериан. Это даже не вопрос. Как я понимаю, именно он все это время стоял за выходками Олифера. Вопрос лишь зачем? И зачем он пытался тебя убить? В горле встал ком. Я смогла лишь сказать: "Ответ на этот вопрос может дать только он сам. Я непременно выясню правду, и виновные получат по заслугам". Он, похоже, Ни на миг в этом не сомневался. Я ещё вчера пытался допросить Олифера, но тот был Дерен поморщился в невменяемом состоянии. Ты мне как-то высказывала, что я обязан что-то сделать, раз принц недостоин правления. И что же? Я по-твоему достоин. Вопрос был явно с подвохом. Если выбирать между тобой и принцем, то ты всё же лучший вариант. Уклончиво ответила я. Да. Довольно сомнительный комплимент, хмыкнул он. Ну так что, ты ответишь на мои условия? Изображать твою супругу до исчезновения брачных ус, жить с тобой в одной комнате, скептически уточнила я. А что, если я откажусь? Дерриан улыбнулся невиннейший из улыбок. Что ж. В таком случае мне придется тебя уговорить уговорить. И что он под этим подразумевает? Э, нет. Даже узнавать не хочу. Простите, но жить мне хочется больше, чем уговариваться. Давай как-нибудь обойдёмся без уговоров. Я даже интуитивно сильнее вцепилась в одеяло. Я просто хочу уточнить, даже если я откажусь принимать твои условия, ты же всё равно меня в покое не оставишь. Так? Так. Ну вот просто херовим с этой ангельской улыбкой. И фактически выбора у меня вовсе и нет. Так? Так. Но он хитро подмигнул. Ты же тоже можешь попытаться меня уговорить. Не сдержавшись, я тут же швырнула в него подушкой. Засмеявшийся Дэриан поймал её на лету. Мне расценивать это как да или всё же как да, конечно. Вообще не понимаю, как при такой наглости ты жив до сих пор, буркнула я. Говоришь, что осознал свои ошибки, и при этом сам же совершаешь новые. По-твоему, принуждать меня к чему-либо это хороший способ доказать, что ты изменился? Дэриан резко посерьёзнел. Я и не говорил, что изменился, Мириана. Я лишь признал, что был неправ и действовал на эмоциях, причем далеко не самых лучших. Я и сейчас действую на эмоциях, но в этот раз отдаю себе отчет, что именно я чувствую и почему. И также прекрасно понимаю, что ты умчишься сверкая пятками в тот же миг, едва я благородно дам тебе такую возможность. А ты хочешь, чтобы я осталась, вырвалась само собой, тут же чуть язык себе от досады не прикусила. Да. Я хочу, чтобы ты осталась. Он смотрел на меня так, что вмиг мурашки побежали. Осталась со мной. Я отвела взгляд. О многом хотелось расспросить, но я прекрасно понимала, что недосказанность сейчас как щит, меня же и защищающий. Что толку, если Дериан сейчас признается мне в чувствах, пусть даже и искренних? Что это изменит к лучшему? Ничего. Просто мне станет еще сложнее, чем сейчас. Одно дело пытаться оградиться от того, кого считаешь лишь похотливым тираном, и совсем другое от того, кому ты вправду дорога, от того, кто и тебе самой, вопреки всему, небезразличен. Я перевела тему. Ты не снял с меня браслет, но почему? Потому что это исключительно твой выбор, какой быть. Вот только сложно будет объяснить, как вроде как незамужняя Эджения вдруг внезапно оказалась моей супругой. Но в любом случае, уже поползли кривотолки, и смена твоей внешности ситуацию не улучшит. Так что только тебе решать. Погоди, погоди. Я посмотрела на него с крайним сомнением. Ты сказал, что оставшиеся две недели Я должна буду изображать на людях твою супругу, то есть везде появляться с тобой, верно? И ты согласен на то, что спутница всего такого неотразимого тебя будет столь невзрачной? Ну, а как же твоя репутация, над которой ты якобы так трясёшься? Или когда надо трясёшься, когда не надо нет? Ты же мне только что заявил, что на твоей репутации пагубно скажется Если я уеду отсюда? Какой же ты всё-таки. Говоришь лишь то, что тебе выгодно, Дэриан да кротко улыбнулся. Что поделать? Ну да, конечно. А чего ещё я от него ожидала? Только ты от вопроса не уходи, добавил тут же. Я так и не услышал твой ответ. Ответ, не предполагающий вообще выбора, мрачно парировала я. Вот умеешь ты вести переговоры. Хотя какие у меня варианты? Что ж, если я и соглашусь, то лишь при ответном соблюдении некоторых условий. И какие же? Во-первых, ты меня и пальцем не тронешь. Никаких посягательств и тому подобного. Я ждала иной реакции, но Дэриан и бровью не повел, ни констатировал. Я и так уже сказал, что ничего не сделаю против твоей воли. А у тебя есть сомнения в этом против? Кто знает. Он смотрел на меня чуть лукаво. «Все может быть. Этого точно не может, отрезала я. Во-вторых, ты не станешь меня удерживать, когда истечет срок свадебных уз само собой. И в-третьих, ты обязательно разберешься с оракулом и выручишь Теолиса, пока он глупости не натворил. Дерен помрачнел. А у тебя есть сомнения, что я это сделаю? Я просто хочу, чтобы ты сделал это как можно скорее. Прямо задача номер один. Одна загвоздка. Даже если Дириан выловит оракула и потрясёт за шкирку, тот вполне может так и не сказать правды. Тем более Дириан и не подозревает даже, что именно за правду он должен узнать. Только по идее оракул же самому Выгодно, чтобы Дериан держался от меня подальше. Это же решение проблемы в корне. Я и так намерен разобраться с этим в первую очередь. Это даже не вопрос. И ты мне в этом поможешь. Как? Озадачилась я. Ты же видела его и слышала перед пожаром. Была фактически на грани смерти. Такие воспоминания отпечатываются четко. И я Как сейчас самый близкий твой человек, могу их увидеть. Я чуть на кровати не подскочила. Правда? Ты можешь увидеть и даже услышать, что он говорил? Силы небесные. Да это же вообще идеально. Пусть оракул сказал не так уж много, но Дэриан обязательно достроит целую картину сам. Теоретически да, уклончиво ответил Дэриан. Но скорее далеко не всё. Это же не в полном смысле предсмертное воспоминание. К счастью, ты осталась жива. Ну давай же всё попробуем. Что мне делать? С готовностью спросила я. Очевидно, для начала нарушить твоё первое условие и позволить, чтобы я тронул тебя хоть пальцем. Дэриан хмыкнул и уже серьёзно пояснил: "Мне просто нужно взять тебя за руки. Я готова". Я тут же протянула руки вперёд. Дэриан подошёл к кровати, сел на край. На миг в глазах Мирианы мелькнула настороженность, словно она опасалась, что он вот-вот на неё накинется. Дэриан взял её за руки, изящные пальчики чуть дрожали в его ладонях. Неужели настолько боится? Многое отдал бы, чтобы узнать её мысли. Тебе нужно просто закрыть глаза и постараться ни о чем не думать. Я все сделаю сам. Дыриан как бы случайно провел пальцами по тыльной стороне ее ладошек. Прикосновение вышло едва уловимым, нежным. Но Мириана даже намек губу закусила, и на щеках выступил легкий румянец. И явно не от страха. Как-то странно. Так на него реагирует, при этом сама же всеми силами стремится оттолкнуть. Или же это просто вопрос доверия? Ничего. Есть ещё время, чтобы она изменила свою точку зрения. А мысли ты случайно читать не можешь? Казалось, она это не из осторожности спросила, а будто бы даже с надеждой. Не могу, хотя порой очень хочется. Улыбнулся он. Тебе нечего опасаться. Я увижу лишь то воспоминание, которое могло стать предсмертным, и если повезет, то достаточно детально, чтобы оракула этого запомнить. На тот случай, если от бестолкового принца не удастся ничего конкретного добиться. Я очень надеюсь, что ты и услышать этого оракула сможешь. Порывисто вздохнув, Мириана закрыла глаза. Дэриан помедлил, просто смотрел и в который раз поражался иронией судьбы, что именно эта упрямая дерзкая мышка и оказалась его сбежавшим наваждением. Всё это время была рядом. Всё это время вызывало в нём искренний интерес. И не потому, что как-то чувствовал в ней Мириану, вовсе нет, а просто потому, что она сама по себе, как личность, стала ему интересна. Но почему он сразу не догадался? Столько времени потеряно. Всё же удержался от соблазна прямо сейчас украсть поцелуй. Рано ещё. Пусть время и поджимает, но спешка всё точно испортит. Мириана уже идёт на контакт, уже неосознанно показывает, что не к нему. Нельзя терять это преимущество, поддаваясь сиюминутным желаниям. Тоже закрыл глаза. Магическая связь отозвалась сразу же. На несколько мгновений явственно ощутил и страх Мирианы, и отчаянную надежду на что-то. Она походила на загнанного в ловушку зверька, который всеми способами хочет выбраться и цепляется за малейшую соломинку. Но в чем же может быть дело? Не его же она настолько боится, или все же его? Тогда сбрение о было проще. Предсмертные воспоминания были сформировавшимися и чёткими, а тут удалось уловить лишь размытый образ. Всего на несколько мгновений перед глазами мелькнули вспышки пламени, и сквозь них фигура в тёмном балахоне и голос, едва слышно, слов не различить, но само звучание. Дириан открыл глаза. Мириана тут же вздрогнула, видимо, настолько резко для неё Оборвалась связь. Вдобавок, чуть покачнулась вперёд. Дариан тут же придержал её за плечи. Как он упустил из вида, что она пока недостаточно восстановилась. Нельзя было магическую связь задействовать. Но даже оказавшись в его объятиях, Мириана не попыталась отстраниться. Может, настолько была слаба? А может, вновь как наеву, прожив страшное воспоминание, Сейчас инстинктивно искала защиты. Ты увидел что-нибудь? слабо прошептала она. Лишь обрывки. Но куда важнее другое. Я услышал голос. Она подняла на него глаза, полные робкой надежды. Видимо, так напугалась во время покушения, что сейчас поиски этого негодяя для нее — вопрос жизни и смерти. Дерриан тут же пояснил: Я узнал этот голос. И то лишь благодаря тому, что слышал его при таких же обстоятельствах. То есть не при обычном восприятии на слух, а именно так же через магическую связь и в просмотре чужих воспоминаний. Я не понимаю. Бриниан. Бэриан тяжело вздохнул. Я видел предсмертные воспоминания Бриниана. Я должен был это сделать, чтобы прояснить причину смерти брата. И Именно в его воспоминаниях был этот голос. Он принадлежал сгорбленному старику из магической лавки. Именно он снабжал Бриниа магией. Я-то сначала решил, что брат просто отыскал алчного торговца, который не гнушался продавать заклятия даже простым людям, наплевав на последствия для них. Ну а сейчас сомнений нет. Все это взаимосвязано. То есть Мириана тихо ахнула. Ты хочешь сказать, этот оракул нарочно подобрался так близко к твоей семье, нарочно Брениа насгубил? Брениа нас сгубили, как не прискорбно, его же собственная зависть и алчность. Ну а оракул этот просто подсуетился и предоставил ему возможность умереть побыстрее. Я, конечно, в курсе, что у меня немало врагов, но о подобном и не подозревал. Мириана словно бы попыталась что-то сказать, но так и замерла, будто одумавшись. Дэриан продолжил: Пусть голос и не выведет на след, но зато я помню и внешность этого старика. Если он сейчас на территории резиденции, найду его без проблем. На тот случай, если уже сбежал, сразу же одновременно задействую поисковых магов. Жаль, Ещё после смерти Бриниана, когда я пытался найти этого торговца, я не отдавал себе отчёта в том, насколько это важно, потому и забросил поиски. Но теперь я непременно его найду. И тепло добавил: "Поверь, тебе больше нечего бояться. Ты под моей защитой. Никакому оракулу теперь до тебя не добраться", она порывисто прошептала. "Боюсь, главную опасность для меня Представляешь именно ты, и тут же резко замолчала, словно в горле встал ком, мешая говорить. Берриан нахмурился, хотел расспросить, почему сейчас-то она продолжает его бояться, но приглушенный стук в дверь отвлек его. Стучали настойчиво, но не в дверь спальни, естественно, а в гостиную, которая и выходила в общий коридор. Сначала хотел проигнорировать, но непрошенный визитер... Похоже, не собирался уходить. Я тебя оставлю ненадолго. Проверю, кто там. Дерен встал с кровати. Дерен, если это ты, Олис, пожалуйста, будь снисходителен. Учитывай, что он под внушением. Попросила Мириана чуть ли не умоляюще. Уж он-то точно не виноват во всей этой ситуации. В ответ лишь кивнул. Пусть и без того считал, что друг стал вести себя странно, но с другой стороны, Почему Мириана почувствовала магическое внушение у Теолиса, а сам Дэриан, хотя он куда более опытный и сильный маг, нет. Пока все это выглядело весьма сомнительно. Дэриан вышел в гостиную, направился прямиком ко входной двери, намереваясь раздраженно высказать неведомому визитеру насчет его назойливости. Да только неожиданным гостем оказался Метонис. Дэриан Плохо дело. Он даже не стал заходить и обеспокоенно оглянулся в коридор в сторону лестницы. Я сейчас от знакомого первосвященника узнал кое-что, что пока держат в тайне. На принца ночью кто-то совершил покушение. Олифер хоть и жив, но при смерти. И стражи его покоев уверяет, что приходил только ты. Был агрессивно настроен и напал на них. Мой знакомый как раз присутствовал на этом допросе, создавал магическую присягу, чтобы они солгать не могли. Так что дознаватели приняли их слова за истину. И ты теперь главный подозреваемый. Дэриан витиевато выругался сквозь зубы. Как же всё не вовремя. Дэриан, за тобой в любой момент могут прийти. Скорее всего, я опередил их лишь на несколько минут. Я не пытался убить принца Метонис, хотя признаюсь, был бы не прочь. Я вчера и вправду заходил к нему. Олифер был в дурмане заклятий и уже ничего не соображал. Очевидно, кто-то просто воспользовался ситуацией, чтобы меня подставить. Только что делать? Метонис снова оглянулся в сторону лестницы. С тобой магическая присяга не сработает. У тебя слишком сильная природная защита для такого воздействия. К тому же послышались громкие шаги и лязг доспехов. В коридоре появился главный королевский дознаватель в сопровождении отряда стражи. Виктория. Дериан вернулся почти сразу же, но лишь для того, чтобы предупредить: "Я уйду ненадолго. Оставайся здесь. Я распорядился, тебе пришлют твою служанку. Что-то случилось, напряглась я". Дериан хоть и был спокоен, Но кому, как не мне, знать, сколь иллюзорным может быть его спокойствие. Ничего особенного, просто нужно кое-что уладить. Ничего не бойся и никуда не уходи. Здесь безопасно. Я скоро вернусь. И он ушел, и он ушел, оставив меня теряться в догадках. Благослабость все же отступала. Я смогла встать с кровати без угрозы тут же упасть. Вот что у оракула за сила такая. Расон мою магию, теоретически божественную, настолько истрепал, где Теоши с ее вескими вяками, когда она и вправду нужна. У жената наверняка знает, что это за тип. Служанка не заставила себя ждать. Хоть и посматривала с неутолимым любопытством, но раз спрашивать не рискнула. По моей просьбе принесла мне одежду и волосы уложила. Вопреки наказу Дериана, я не собиралась отсиживаться в четырех стенах. Не потому, что мне жить надоело, а потому, что забыла рассказать кое-что важное. Вот рядом с Дыряном все из головы вылетает. Есть же еще одна зацепка. Как найти оракула? В подслушанном тогда разговоре Олифер говорил с помощником библиотекаря. А этого парня я прекрасно помнила. У него же книги брала. Так что он тоже в курсе. И если принц не расколлятся, то вполне можно этого парня допросить. Естественно, сама я лезть на рожон не собиралась. Мне спасибо и прошлой встречи с оракулом хватило. Но зато я вполне могла пока прощупать почву, тем более и предлог имелся книги вернуть. Но едва я покинула спальню Дериана, в коридоре меня ждал не слишком приятный сюрприз. "Наконец-то!" воскликнул Теолис. "Эдженья, я уже опасался, что с тобой что-то случилось. Ага, а просто постучать не решился?" Или у деревьянов в покоях какая-то защитная магия. Наверняка же Толис знает, что я одна осталась, иначе бы вряд ли пришел. Я тоже не стала церемониться, перешла на ты. Доброе утро, Толис, но сохраняла вежливость. Что-то случилось? В первую очередь я хотел удостовериться, что с тобой все в порядке. Толис взял меня за руки, тут же, как волной накатило ощущение все той же магии. Это что же получается? Внушение оракула лишь еще больше разрастается. Я чувствую себя намного лучше, спасибо. Я старательно обдумывала каждое слово. все таки от теолиса под внушением можно ожидать чего угодно. Поражаюсь твоей выдержке. Он говорил чуть нервно, взгляд бегал, словно не в силах остановиться на чем то одном. Надеюсь, этот изверг ничего тебе не сделал. Если под извергом ты имеешь в виду Дериана, то вовсе он не изверг. И нет, ничего он мне не сделал, и все же не выдержала. Ты, Теолис, а тебе не кажется странным то, как ты себя ведешь? Мне кажется странным твоё неестественное смирение. Но не волнуйся, я вытащу тебя отсюда. Для отъезда уже все готово. Мы с тобой как раз успеем покинуть резиденцию до того, как дыри она освободят. Вот не я ли не раз рассматривала возможность уехать отсюда с Теолисом как способ решения проблемы. Только почему теперь-то совсем не хочется? Как и не хочется признаваться самой себе, что просто от Дерри уезжать не хочу. Но пока я оправдывала это тем, что Теолис сейчас слишком неадекватный. Да и уж очень взволновала последняя его фраза: "Освободят", не поняла я. Так ведь его задержали по подозрению в покушении на принца. На Олифера ночью напали. Стража указывает именно на Дериана. Там все против него. Обвиняют в покушении. Но ведь это очень серьезно. Наверняка Дериана подставили. А что, если он не сможет оправдаться? А что, если Толис перебил мои взбудораженные размышления? В идеале, конечно, если Дериану нечего противопоставить обвинениям, Но я слишком хорошо его знаю. Не исключено, что он все равно найдет способ выпутаться, и очень быстро. Так что времени на побег у нас не очень много. Нужно спешить. Он вообще самого себя слышит? Чего он желает лучшему другу? Во что Оракул умудрился превратить такого светлого человека, как Теолис? Ведь сейчас он говорит мне о побеге с таким маниакальным упорством, что вздумай отказаться, Наверняка силком уволочёт, уверенный, что это исключительно для моего блага. Тут надо действовать очень осторожно. Да-да, конечно. Я целиком и полностью с вами согласна, но я предлагаю ещё и подстраховаться, чтобы Дериан не смог нас преследовать. Я могла бы засвидетельствовать, что он в моём присутствии не раз говорил о своих злостных намерениях в адрес принца. Хм. Толис крепко задумался. А ведь это может сработать. Показания в адрес супруга всегда подкреплены магической связью, потому их считают правдивыми. Вот и отлично. Значит, мне точно поверят. Да только говорить я буду совсем другое. Я знаю, как создать ему алиби. Может, Дерен и сам в состоянии выпутаться, но я не могу остаться в стороне. И само собой, все из-за того, что без его помощи мне не справиться с оракулом и не спасти Адурманинова внушением Теолиса дело исключительно в этом а вовсе не в том что я очень за Дериана переживаю Пойдем, я тебя провожу толис загорелся этой идеей чем скорее ты выступишь с обвинением против него тем быстрее мы сможем отсюда уехать мне покоя не будет пока мы здесь Идем. я кивнула на миг поколебавшись все же сняла браслет Раз я готова официально выступать в защиту Дериана, то должна быть готова к признанию своего статуса. И пусть в идеале мы должны держаться друг от друга как можно дальше, но при всей пакостности Тиоши, сейчас не она главная проблема. Не удивлюсь, что и эта подстава дело рук Оракула. И раз он плел интриги еще при Брениане, его мотивы явно куда глубже, чем я могу догадываться. Но главное, Я готова довериться Дыриану. Уже не сомневаюсь, что ничего он мне не сделает. И только вместе мы сможем со всем справиться.